Глава 16 Цок-цок-цок, быстрая стакатта паучих лапок существа по бетону становилось все громче, стремительно приближаясь к Эмили, а потом так же быстро стало удаляться. Оно не остановилось и не разорвало меня на куски. Эмили открыла глаза и всем телом развернулась вслед существу, которое все так же. Неслось вдоль причала, совершенно игнорируя журналистку, словно той не было вовсе. Оно просто продолжало свой бег. «Беги, Форест, беги!» Она чуть было не прокричала эту цитату вслух, с трудом подавив приступ смеха, вызванного смесью испуга и облегчения. Вдруг существо развернулось на девяносто градусов. Оно просто перестало шевелить правыми ногами, а левые продолжали двигаться. «Как гусеница танка!» — подумала Эмили. Теперь оно неслось по траве прямо к инопланетному дереву. Не добежав до него около двадцати футов, существо вдруг припало к земле, а потом взлетело в воздух, подброшенное кверху тонкими суставчатыми ногами и приземлилась примерно в середине гигантского ствола. Не снижая скорости, оно бочком двигалось по спирали вверх, пока не достигло самой макушки дерева, и только там остановилось. Верхняя точка дерева, по прикидкам имели футах в ста, если не в 120 над землей, состояла из равных незавершенных граней, и странно противоречило общей естественной гладкости остальных линий растения, как будто тот, кто возводил его, взял и остановился посреди работы, не доведя дело до конца. Опустив голову так, что подбородок почти коснулся груди, Эмили смотрела, как тварь-паук бочком по крабье движется по неровной площадке, а его глаза на стебельках, вращаются туда-сюда, словно пытаясь что-то отыскать. Спустя минуту существо, потоптавшись, вытянуло передние лапы и подтянулось на них в зазор между двумя выступающими зубцами на краю площадки, помогая себе щупальцами хвоста, будто это были дополнительные конечности, пока не втиснулось туда полностью. А потом произошло нечто странное, Существо стало таять. Во всяком случае, так это выглядело для Эмили. Вначале глазные стебельки стекли вниз, словно какое-то вязкое вещество. Оно заполнило просветы верхней площадки дерева, которые Эмили смогла разглядеть между тварь-пауком и верхней частью дерева. Потом существо растопырило лапы, вцепившись в зубцы площадки жуткими загнутыми когтями. Тварь-паук напоследок качнулся, словно устраиваясь поудобнее, и его лапы будто растаяли и перетекли в дерево. Последним исчез хвост, который вначале распустился веером, а потом втянулся в основную часть ствола. Все это произошло меньше, чем за полминуты. Существо. Перетекло в инопланетное дерево, стало его частью, словно никогда и не существовало прежде. А дерево, вздымающееся к небу Манхэттена, стало чуть выше. Эмили задалась вопросом, каким же оно станет в конце концов, это дерево, или это все-таки было здание? Однако, решила она, это не те вопросы, ради ответов на которые... Стоит тут торчать, теряя время. Ее любознательность и без того получила предостаточно пищи. Эмили понимала, что человеческий разум не способен в один присест обработать такое количество новой информации. Бросив на растущее инопланетное дерево последний взгляд, она развернулась на пятках и, как могла, быстро двинулась туда, где оставила свой велосипед. Эмили поправила рюкзак. Когда она возвращалась к велосипеду, подплечники сместились, и теперь правая лямка неудобно врезалась в плечо. Действие анальгетиков уже закончилось, и тупая, пульсирующая боль постепенно возвращалась. Чтобы отвлечься, Эмили вернулась мыслями к тому, что видела несколько минут назад. Она не имела ни малейшего понятия, Откуда на причале взялось инопланетное существо? К тому времени, как оно показалось, внимание Эмили было полностью сосредоточено на последнем пункте, добавившемся к ее все растущему списку странностей. Возникнув из мертвого тела какого-нибудь посетителя парка, тварь-паук вполне мог бродить вокруг бог знает сколько времени. Блин! Блин! Да и в его распоряжении было почти 900 акров земли. А может, он явился из городской канализации? Ее туннели тянутся на 6 с лишним тысяч миль. Почему бы этим тварям не передвигаться по ним? Пожалуй, это идеально бы им подошло. Парадоксально, думала Эмили, но во всех фильмах об инопланетных вторжениях, которые она когда-либо смотрела, И во всех научно-фантастических романах, что ей довелось прочесть, пришельцы либо нарывались сожрать землян, либо не могли найти с ними общего языка. Никому никогда даже в голову не приходило, что инопланетные визитеры могут просто целиком и полностью игнорировать людей, и что существование выживших представителей человеческого рода не имеет для них никакого значения. Могло ли быть так, что эта тварь просто не могла узнать о ее Эмили присутствии? Она так не думала. Когда она забила одного из пришельцев в редакции газеты, тот явно ее видел. Во всяком случае, он уж точно был осведомлен о ее присутствии. Сейчас, вспоминая этот эпизод, Эмили понимала, что существо в коконе не боролось с ней и не пыталось ее остановить. Оно просто пыталось ускользнуть, спрятаться. Теперь, когда Эмили собственными глазами увидела существо, вылупившееся из подобного кокона, у нее практически не осталось сомнений, что все события последних дней, которые она наблюдала, были частью недоступного ее пониманию плана. Эмили не находила в происходящем никакой логики. У нее разболелась голова, пока она так и сяк прикидывала, в чем смысл всех этих событий, а уж пытаться понять, почему все это произошло или к чему может привести, было и вовсе безнадежно. Она поняла, что десант на планету Земля был невероятно масштабным. План полного истребления человечества и замена его новой формой жизни казался таким хладнокровным и взвешенным, будто речь шла о вызове бригады дезинсекторов, которой предстояло извести колонию термитов или уничтожить осиный рой. А она сама была просто случайной выжившей, не имеющей Никакого значения. Рюкзак снова удобно сидел на плечах. Эмили перекинула ногу через раму и уселась в седло. По пути к дому сердцебиение медленно выравнивалось, хоть она и крутила педали так быстро, как только могла. Мчась по драйв в сторону восточного выхода и 72-й улицы, Она мечтала скорее очутиться в своей квартире, как можно дальше от парка. Добравшись до террасы Бефизда, с ее терракотовой кладкой и бездействующими фонтанами, Эмили снова остановила велосипед. На этот раз, чтобы разглядеть все, что нужно, ей потребовалось всего несколько мгновений. Сразу за фонтаном, где терраса встречается с водным массивом, которые некто в мудрости своей решил именовать просто озером. Эмили заметила на берегу еще несколько гигантских инопланетных столпов, которые она окрестила деревьями. Их оказалось 23, а может и больше. Эмили рассудила, что они так плотно теснятся друг к другу, что за их первым рядом может оказаться все, что угодно. Столпы Были разной высоты. Некоторые казались гораздо выше одинокого дерева, которое она увидела первым. И из их верхушек торчали тонкие, похожие на листья отростки. А некоторые деревья еще только-только поднимались от земли. Наблюдая, Эмили заметила движение. Это к новым элементам парковой флоры устремлялись с разных сторон. Мельтеша конечностями — тварь-пауки. У подножия деревьев их было ничуть не меньше. Эмили видела, как паукообразные существа взбираются по стволам странных экзотических растений, а потом приносят себя в жертву, становясь их частью. До того, как пришел красный дождь, эти твари были нью-йоркцами жившими своей обычной жизнью. Может, эта жизнь была не бог весь чем, но она принадлежала только им, и они распоряжались ею, как считали нужным? А теперь эту жизнь у них отняли, а их самих трансформировали в похожих на пауков инопланетян, которые теперь ковыляют у нее на глазах к своей следующей метаморфозе — Они преобразятся во что-то большее, станут частью некоего инопланетного конвейера, производящего, ну, это действительно вопрос на 64 тысячи долларов, верно? Что именно он производит? Эмили еще несколько секунд апатично наблюдала за происходящим, а потом поехала домой. Думать об этом она больше не могла.